Познаешь, что я сделаю? Он подался вперед и продолжал, не дожидаясь ответа. Я назову новую больницу его именем, Тома. Больница и медицинский центр имени Томаса Старка. Она будет носить его имя и... Она медленно погодчала головой и хозяин умолк. Все это не имеет значения, сказала она.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 полной боли, вырвавшейся прямо из темных животных глубин большого тела. «О-о-о!» — простонал он еще раз. «О-о-о!» Люси Старк смотрела на него, он не сводил глаз к двери, и опять послышался стон. «О-о-о!» Она поднялась с кресла и подошла к нему. Она ничего не сказала, она просто встала рядом и положила руку ему.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 и ее пальто. Я подал пальто Лиси, и она помогла одеться ему. Я не вмешивался. Они двинулись к двери. Хозяин держался прямо и смотрел перед собой. Лиси поддерживала его под локоть, и, увидев их, вы бы подумали, что она умела и тактично ведет слепца. Я открыл им